По закону смертная казнь давно была отменена в России. Император Николай I в 1827 году отказался подписать смертный приговор двум евреям, тайно перешедшим через пруд. Он постановил виновных прогнать сквозь тысячу человек 12 раз. Слава богу, смертной казни у нас не бывало и не мне вводить её. Жалкой иронией звучат эти слова. Всем известно, что порция двенадцать тысяч палок была свыше сил человеческих. Вместо того, чтобы предать виновного моментальной смерти, расстрелянием или повешением, ему милостиво даровали жизнь, обрекая на адские муки и долгую мучительную кончину. Известно, что и другие телесные наказания также сплошь и рядом оканчивались смертью преступников. Немало, например, злодеев испустили свое последнее дыхание под ударами кнута на кобыле. Так, между прочим, кончил свою бурную жизнь и разбойник Гусев. Он бежал из Сибири в Россию, ограбил в Саратове церковь и был приговорен к кнуту. Его привели на торговую площадь, палач хотел его привязать к кобыле, Но разбойник в это время закричал на весь собравшийся народ: "Эй, кобылка-кобылка! Вовозил это меня не один раз, ну-ка вывези опять!" Нет, Иван Васильевич заметил палач: "Теперь она тебя не вывезет". Затем он положил гусю на скамейку и с промежутками секунд на шесть начал с прискоком давать удары. Когда преступника сняли с кобылы, он был уже мёртв. По обычаю все-таки наложили на него клейма, но натирать порохом их уже не имело смысла. Спрашивается, какая разница между такими наказаниями и смертной казнью? Возможно ли было сказать, что это последнее в России не существовало?